Глава пятая. Оживший кристалл. Нападение оказалось столь стремительным, что им удалось застать врасплох вчерашних победителей. Хокмун скакал впереди, несмотря на то, что голова герцога раскалывалась от боли. Ибо черный камень уже пульсировал у него во лбу. Боль была столь нестерпима, а напряжение так велико, что Хокмун побледнел, точно смерть. И в его облике появилось нечто такое, что заставляло воинов империи, едва завидев его, в панике бежать. Бросая оружие, прежде чем он, поднимая на дыбы лошадь, взмахивал мечом и с криком «Хоукмун! Хоукмун!» Начинал рубить все на своем пути, впадая в состояние, близкое к берсеркеру. Герцог Кельнский жаждал крови. Бок о бок с ним сражался рыцарь в черном и золотом. Он оставался неизменно бесстрастным и орудовал мечом удивительно точно и продуманно. Не отставала и королева Фробра, взывавшая на своей колеснице в самую гущу перепуганных солдат, и Аладан, который, пристав в стременах, посылал стрелу за стрелой в мечущихся врагов. Так, освобождая улицу за улицей, они гнали по городу солдат, нахака и наемников в звериных масках. Но вот, наконец, Хокман увидел купол дома Малагиги и, не теряя ни секунды, направился туда. Подъехав к воротам дома, он встал на спину коня и, ухватившись за край стены, перепрыгнул через нее во двор. Спрыгивая на землю, он едва не упал на лежащую у стены труп одного из слуг негров Малагиги. Дверь в дом была сорвана с петель, а в комнатах царил страшный беспорядок, все было перевернуто и разбито. Спотыкаясь о разбросанные повсюду обломки мебели, Хокмун пробрался к лестницы, судя по всему, ведущей в лабораторию волшебника. Он уже был на середине лестницы, когда наверху открылась дверь, и появившиеся из нее два воина в масках волка, выхватив мечи, начали быстро спускаться ему навстречу. Хокмун приготовился защищаться. На лице его застыла злая усмешка, и в глазах, горящих безумием, были гнев и отчаяние. Выпад, удар, второй, блеснул, словно молния меч, и два трупа покатились по ступеням вниз. Хокмун поднялся на вершину лестницы и вошел в комнату. Там он нашел малагиги, привязанного к стене со следами пыток на теле. Герцог, не мешкая, перерезал ремни и, подхватив волшебника, осторожно положил его настоящую в углу узкую кровать. И только потом он осмотрелся. Вся комната была заставлена широкими длинными столами, с уставленными на них различными алхимическими аппаратами и какими-то миниатюрными приборами. Малагиги пошевелился и открыл глаза. — Вы должны... «Помочь мне, господин!» Заплетающимся от усталости языком пробормотал Хопман. «Я спас вам жизнь!» «Так и вы хотя бы попытайтесь спасти мою!» Молодий морщись от боли, приподнялся. «Я уже, кажется, сказал тебе, что не желаю участвовать в ваших распрях. Ты можешь пытать меня, если хочешь, как делали твои соотечественники, но я...» «Черт тебя подери!» В отчаянии прохрипел Хокмун. «Моя голова буквально раскалывается от боли. Жить мне, может, осталось только до рассвета. Вы не должны отказать мне. Чтобы найти вас, я проехал две тысячи миль. И что же, напрасно? Я такая же жертва Империи Мрак, как и вы. Даже больше. Я... Докажи это, и тогда, возможно, я помогу тебе». — сказал Малагиги, — освободи город от непрошенных гостей и возвращайся сюда. Но тогда уже будет слишком поздно. Камень сделает свое дело в любой бля, момент. Докажи это, — сказал, непреклонный Малагиги, и, тяжело вздохнув, опустился на кровать. Хокмун, ослепленный, охвативший его яростью и отчаянием, готов был зарубить старца но сдержался и, выбежав из комнаты, помчался вниз. Очутившись во дворе, герцог открыл ворота и вновь вскочил на лошадь. Спустя какое-то время ему удалось найти Алладана. — Как идет сражение? — Проорал он, пытаясь перекричать шум битвы. — Не очень удачно! — прокричал в ответ Карлик. Милиадус и Нахаку удалось привести своих солдат и перегруппировать силы. Они удерживают сейчас большую часть города. Их основные отряды на центральной площади, там, где дворец. Королева, Фробра и твой могущественный друг Рыцарь атаковали его, но, боюсь, что безуспешно. «Поехали туда», — сказал Хокмун и, дернув поводья, направил коня по запруженной сражающимися людьми улице. Аладан последовал за ним. В конце концов, после недолгого окружения по городу, они оказались возле центральной площади, где встретились лицом к лицу и замерли в тревожном ожидании две армии. Во главе имперской армии стоял Милиадус и Нахак. Войска Хамадана возглавляли королева Фробра, стоящая на своей помятой в сражении колесницы и рыцарь в черном и золотом. В дрожащем свете факелов Место предстоящего сражения выглядело зловеще. Въехав на площадь, друзья услышали крик Милиадуса: Где же этот трус Хокмун? Небось, забился в какую-нибудь нору и дрожит там. Хокмун пробрался сквозь строй воинов хамадана, с беспокойством отмечая, что их не так много, как хотелось бы. Я здесь, Милиадус. Я пришел убить тебя. Барон засмеялся. «Меня? Ты разве не знаешь, герцог, что твоя жизнь сейчас в моих руках? Чувствуешь черный камень?» Невольно Хокмунд поднес дрожащую руку к колбу и, ощутив зловещую теплоту камня, понял, что Миллиадус говорит правду. «Тогда почему же ты медлишь?» — спросил он угрюмо. «Потому что я снова предлагаю тебе сделку». Скажи этим глупцам, что все кончено, пусть они сложат оружие, и я спасу тебя от самого худшего. Только сейчас Хокман до конца осознал, что сохраняет разум лишь благодаря прихоти своих врагов. Мелиадус обуздал свое желание немедленно отомстить ему в надежде, что, воспользовавшись этим, удастся избежать бессмысленных потерь. Хокман попытался привести мысли в порядок. Он лихорадочно думал. Армии замерли в напряженном ожидании. Над площадью воцарилась тишина. Все ждали. И он знал, что судьба Хамадана сейчас находится в его руках. Тут его в бок локтем толкнул Алладан и прошептал. «Возьми вот это!» Хокмун взглянул на то, что предлагает ему мохнатый друг. Это был шлем. Герцог не сразу узнал его. Этот шлем когда-то принадлежал... «Агоносвосу!» Хопмун вспомнил старца, вспомнил его лицо, похожее на лик смерти и даже вздрогнул. Убери эту мерзость. Послушай. Мой отец был колдуном. Напомнил ему Аладан. Он кое-чему научил меня. Это не простой шлем. Он обладает волшебными свойствами. «Вложенные в него магические кольца на какое-то время защитят тебя от силы черного камня. Надень!» «Я умоляю тебя!» «Но надевай, и ты все почувствуешь сам!» Хокмун с большой осторожностью снял свой шлем и надел шлем колдуна. Он был немного мал ему и сжимал голову, но камень во лбу перестал пульсировать. Боль прошла, и Хокмун улыбнулся. Чувство невыразимого восторга хватило его. Он обнажил меч. «Вот мой ответ тебе, барон Мелиадус!» — прокричал он и бросился на опешившего лорда. Милиадус выргулся и стал судорожно вытаскивать свой меч. Он едва успел сделать это, как меч Хокмуна сбил с его головы маску, открыв рассерженное лицо барона. За Хокмутом на врата бросились ведомые Аладаном королевы Фробры и рыцарем в черном и золотом, воспрянувшие духом солдаты Хамадана. Они атаковали армию неприятеля и начали теснить ее к воротам дворца. Краем глаза Хокмун увидел, как королева, стоя на колеснице, обхватила руками шею своего брата и вытащила его из седла. Дважды поднялась и... Опустилась ее рука, сжимающая окровавленный кинжал. И труп Нахака рухнул на землю под копыта боевых лошадей. Хокму вело вперед неистовое отчаяние. Он помнил, что шлем гоносвоса не сможет долго защищать его, и наносил Милядусу удар за ударом, один страшнее другого. Но барон также быстро и ловко отражал их. Лицо лорда сейчас... Очень походило на ту маску волка, что он потерял, и ненависть горела в его глазах, ничуть не уступая ненависти Хокману. Они словно исполняли боевой танец, настолько гармоничны и выверены были их движения, настолько ритмично лязгали, сходясь в грозные мечи, и казалось, что они могут продолжать так почти до бесконечности. Продолжать, пока один из них не упадет, скованный усталостью. Но вдруг что-то напугало лошадь Хокмана. Она поднялась на дыбы, отбросив герцога назад, нога выскользнула из тремен, и Милиадус, ухмыляясь, ударил его в незащищенную грудь. Удар не был сильным, но он выбил Хокмана из седла. Герцог очутился на земле как раз под копытами лошади Милиадуса. Барон попытался добить его. Но Хокмун успел откатиться в сторону и потом, с трудом, поднявшись на ноги, сделал все возможное, чтобы защититься от града ударов, обрушенных на него торжествующим Гранд-Британцем. Дважды меч Мелиадуса попадал в шлем Агоносвоса, сминая его. Хокмун почувствовал, что камень вновь оживает. И тогда, почти задохнувшись от ярости, он издал пронзительный вопль и бросился на врага. Явно не ожидавший такого от Хокмана, Милиадус на какое-то время потерял бдительность, и этого вполне хватило герцогу, чтобы нанести ему чувствительный удар. Меч рассек Милиадусу висок, и на лицо барона хлынула кровь. Рот его перекосился от боли. Он попытался смахнуть кровавую пелену с глаз, но Хоукмун, не позволяя ему опомниться, схватил за руку и стянул с лошади. Милиадус вырвался, попятился назад, немного приходя в себя и собравшись силами, он снова бросился на Хоукмуна, выставив вперед свой меч. Хоукмун парировал удар, и оба меча сломались. Два непримиримых врага замерли на какое-то время, тяжело дыша и испепеляя друг друга взглядами. Потом оба вытащили длинные кинжалы и принялись кружить, стараясь выбрать момент для атаки. Красивое когда-то лицо Мелиадуса оказалось обезображенным. Так что, доведись барону выжить в этой схватке, на его виске навсегда останется шрам от удара Хокмана. Кровь все еще сочилась из раны, пятная на грудник керасы. Но Хокмун тоже быстро уставал. Раненое плечо все больше беспокоило его, и голову словно сжимали раскаленными щипцами. Боль почти ослепила его, и он уже дважды спотыкался, едва успевая уклониться от стремительных выпадов миллиадуса. Но вот соперники сошлись отчаянно надеясь нанести противнику последний, решающий удар и положить конец этой смертельной вражде. Миллиадус целился в глаз Хоукману, но промахнулся, и острея кинжала лишь скользнула по шлему. Кинжал Хоукмана был направлен барону в горло, но Миллиадус поймал руку герцога и вывернул ее, отведя удар». Страшный танец продолжился. Из глоток вырывались хриплые стоны, и мышцы сводила от усталости. Но яростной ненавистью горели глаза. И погасить их могла только смерть. Смерть одного из них. Вокруг кипело сражение. Армия королевы все больше и больше теснила врага, и сейчас лишь трупы окружали место поединка. А на небе уже... Разгоралась заря. Хокман пытался освободиться от хватки барона. Другая его рука заметно ослабела под напором плеча Мелиадуса. И тогда он из последних сил ударил закованным в доспехе коленом в пах противника. Барон покачнулся, зацепился ногой за упряжь дохлой лошади, лежащей поблизости, и, взмахнув руками, упал. Отчаянно стараясь вырваться, он только еще больше запутывался в ремня. В глазах его появился животный страх, когда он увидел, как Хокмун сам, едва держась на ногах, медленно приближается к нему. Хокмун скинул кинжал, но движение оказалось столь резким, что у него закружилась голова. Он попытался наброситься на барону, но внезапно нестерпимая слабость навалилась на него, лишая воли и рассудка и кинжал выпал из обессилевшей руки. Уже теряя сознание, он попытался нащупать оружие, однако от гнева Хокмун застонал, но даже ярость его была лишь тенью подлинного чувства. И он с ужасом осознал, что сейчас миллиадус прикончит его, прикончит, когда до победы уже было рукой подать».